Голова третья. За ночь мне полегчало. Голова уже не болела. Почувствовав себя лучше, села, сделала несколько круговых движений головой и руками. Нет, не резких, а так, чтобы кровь разогнать. Когда встала, захотелось в туалет и умыться. Но выйти не успела, так как чьи-то громкие голоса приближались к моей комнате. «Почему ты их вчера не выкинула, пока меня не было?» Пинок и дверь с грохотом распахнулась. Перед моим взором предстал высокий, темноволосый и красивый мужчина лет 25-30. Не удивлюсь, если это якобы мой муж явился. «Хм, неплохо выглядишь для умирающей». Мужчина перевел взгляд на Адетту, а потом вновь на меня. «Ты в беспамятстве была и не помнишь, что мы в разводе, так что покинь мой дом, Вивиана». Имя он произнес, словно выплюнул матушка она до речи потеряла или эта краденая магия из печати доктора на нее так благотворно повлияла Смотрит, а глаза не опускает дерзит может выпороть ее ты что сынок ты что нельзя я удивилась тому что адетта которая столько времени пыталась отравить девушку вдруг заступается ты ей больше не муж. но ну побьешь а вдруг она не переживет спрос с тебя другой будет а так сама с мальчишкой в ближайшей подворотне». Мысленно усмехнулась, не заступается, за сыночка боится. «Да понял я, матушка». В мою сторону полетели бумаги, свернутые в трубочку. «Документы на развод, бери и проваливай». Мое сердце радостно забилось. «Отпускают? Вот так? Без каких-либо условий?» Ко мне, проскользнув мимо Адетты, кинулся мальчик, который тут же заявил. «Мы никуда не уйдем, пока Вивиана не встанет на ноги. Ей нужно несколько дней, чтобы поправиться». «Что? Ты еще смеешь перечить решению главы дома? До такого наглеца в шахты на перевоспитание!» — разозлился Эдвард. «Мы уй...» — не успела произнести, что уйдем, как мальчик сжал кулаки. «Да вы обязаны отдать наше наследство. После развода шахта вам не принадлежит. Она возвращается к нам». Об этом говорили женщины, — выпалил Эш и посмотрел на Адетту. На мгновение воцарилась тишина. Я моргнула, а потом еще раз. Мне стало казаться, что вокруг ладони Эдварда Эверхруста появляется свет. «Ну, повтори, что ты сказал. Шахту вам!» — прорычал мужчина. «И не только шахту, но и денежное содержание на бывшую жену. Пусть она и не родила, содержать вы ее обязаны. Таковы законы. Спросите у своей матери. Стоял на своем Эш. Какой-то частью мозга я понимала, что вся эта сцена направлена на меня. Но другая часть мозга отказывалась что-либо понимать. Ладони Эдварда не просто светились. На них появился настоящий огонь. Языки пламени лизали мужские пальцы, норовя взмыть вверх. «Неблагодарные!» «Мы, несмотря на ваш обман, приютили вас. Кормили, поили, крышу над головой давали». Огонь становился все сильнее. Страх сдавливал мою грудь, дышать становилось трудно. «Сожгу все тряпки, что на вас спалю. А главное, ваши ужасные рыжие волосы. Лысые пойдете прочь». Огонь, сформировавшись в небольшой шар, поплыл в нашу сторону. Потрескивая, он неумолимо приближался. А на лице Эдварда растянулась гаденькая улыбочка. Мальчик силой прижался ко мне. Я быстро сообразила, что сейчас одно из двух. Или я совсем сбрендила, то есть сошла с ума. Или все происходит на самом деле. И я не просто не в своем теле, но и не в своем мире. Попятившись, плюхнулась на кровать, увлекая за собой мальчика. Неужели осмелятся сжечь двух живых людей? «Эдвард, не смей!» Неожиданно выкрикнула Адетта, и мужчину резко облила водой, которая сорвалась с рук его матери. Оседая на пол, та пробормотала. «Дом спалишь, сколько раз тебе говорила, не играй огнем! И затихла. Огонек исчез. «Чтобы духа вашего в доме не было через полчаса! Не испытывай судьбу, Вивиана!» Эдвард приподнял потерявшую сознание мать. «А я даже рад, что вы пойдете на улицу. Вас там быстро научат держать язык за зубами. Взять позволяю лишь то, что ты прячешь в своем сундуке. Только зря ты, Виви, пыталась своей поеденной молью шали утаить медики. Служанки давно все обыскали». Эдвард, наконец, вышел из комнаты, неся мать на руках. Только его противный смех так и стоял в ушах. «Ты зачем? Зачем?» Не только слова, но и мысли не желали формироваться в моей пустой голове. Бежать. Нужно бежать. Откуда только силы появились? Старый сундук нашелся в углу. Открыла крышку. Да что в нем можно спрятать, если даже замка нет? И заглянула внутрь. В видавшую виды простынку были завернуты старые туфли, поеденная молью шаль и... Да не может быть! Мои пальцы коснулись маленькой сумочки. Которой тут точно не могло быть. Это моя сумка, в которой обычно лежат косметика, телефон, кошелек. Да и, в общем, и все. Туда мало что может поместиться. Последнее время мое предпочтение отдавалось аккуратным сумочкам небольшого размера. Повернув голову, я поняла, что братец все еще не пришел в себя и сидел на кровати. Быстро завязав все обратно, достала только шаль и бросилась к Эштону: Вставай, времени мало! Подняв бумаги о разводе, подтолкнула его к двери. «Кто же так ведет переговоры с преступниками, требуя вернуть свое? Вот выберемся отсюда, тогда и повоюем. Хорошо, что этого сумасшедшего мать остановила. Непонятно только, почему она в оморок свалилась». «Магии в ней почти нет. А вообще, маг воды очень ценится», — вяло ответил брат. «У тебя вещи имеются? Будешь забирать?» Поинтересовалась, выведя Эша в коридор. «Да откуда? Все на мне». Возле входных дверей нас ждала с перекошенным лицом Тамаринда, которая сразу накинулась на меня. «Ах ты, гадина! Из-за тебя матушка в кровати лежит!» Она размахнулась и попыталась дать мне пощечину, но я ловко отодвинулась в сторону. А когда разозленная девушка решила сделать шаг вперед, Эш, не теряя времени даром, подставил ей подножку. Тамаринда аккуратно растянулась на не совсем чистом полу. Немного помолчав и осознав, что поединок был не в ее пользу, она завопила, зовя на помощь. Да только мы не стали дожидаться, когда кто-нибудь откликнется, и выскочили за дверь. Та захлопнулась, отрезая все пути назад. На улице было холодно, судя по листьям, ранняя осень. Поёжившись и пошатываясь, я пошла в сторону дороги. Адреналин постепенно отпускал, ноги подкашивались. Не успели мы свернуть за угол, как за нами послышались чьи-то торопливые шаги.